Глава одиннадцатая Сердце глухо забилось и тут же чуть не остановилось от страха. Вот ведь! Отпустила старичка и попалась. Железная рука крепко обхватывала плечи, другая зажимала рот, так что мне оставалось лишь моргать от ужаса и мычать, как заложница в кино. И ведь никого в подъезде, как на грех. Я выронила пакеты и вцепилась пальцами в руку мужчины, пытаясь оторвать ее, от своего рта. «Так, повторяю, тихо», почти ласково прошептал мне на ухо пленитель. «Очень тихо. Там наверху сидит большой волчара. Он мог уже учуять тебя. Если он появится, я сразу отправлю тебя на тот свет. Поняла?» Я усиленно закивала. «А что еще оставалось делать?» «Хорошо». Так же спокойно сказал мужчина. «Тогда сейчас я отпущу тебя». Ты возьмешь меня под руку мы выйдем сядем в машину и уедем если за прощайся с жизнью я промычала что то утвердительное ник ну где же ты там наверху да но если ты появишься не сомневаюсь что эта тварь свернет мне шею двумя пальцами мужчина разжал руки я чуть не упала но он придержал встал сбоку я взглянула на него вы пискнула я Это был тот самый охранник из Эйр Индастрис, что первый унюхал запах псина от меня. «Не ожидала, подружка Беты?» Тихо усмехнулся он. Крепко взял меня под локоть и потянул к выходу. «Пошли, молчок, я не шучу. Твоя шейка слишком просто ломается». «Господи, что происходит-то? Что ему нужно? Заорать? Даже не позвать на помощь, а просто завопить от ужаса?» Очень хотелось, но в серьёзности его угрозы я не сомневалась. «Что тебе нужно?» — дрожащим голосом прошептала я. «Пошла, я сказал!» — рявкнул он и протащил меня в дверной проём. Спустя меньше чем полминуты он затолкал меня на переднее сиденье маленькой белой машины, мгновенно оказался слева и нажал кнопку, заблокировав двери. Я вжалась в сиденье. Ударить его ключами? Попробовать выцарапать глаза? Что еще я могу сделать? Ничего. Мне в жизни не справиться с этим бугоем. Тем более, что он тоже оборотень. Уверена в этом. Дай-ка ручки, детка. Криво улыбнулся похититель. Я никак не среагировала. Тогда он схватил одну мою руку, потом другую, сжав их одной ладонью. Я едва пыталась сопротивляться. Казалось, уже от одного его касания у меня на запястьях останутся красные следы. и Ещё мгновение, и у меня на руках впервые в жизни защёлкнулись наручники. Я подёргала ими, никак не вырваться. Только поранюсь. «Да что же тебе нужно?» Прошипела я, закусив губу, чтобы не зареветь. «Тебя Грегори прислал!» «Шеф?» — рассмеялся парень. «Ну что ты?» «Я с ним даже не знаком. Куда нам до небожителей? Я всего лишь хочу договориться с одним коллегой. А ты очень хороший аргумент». Он отвернулся, видимо, сочтя, что я достаточно обездвижена, и уверенно тронул машину. «Да-да», — сказал он, выруливая из двора. «Я запах беты сразу унюхал. И не делай вид, что не понимаешь, о чём я говорю». «Я правда не понимаю», — крикнула я. «И куда ты меня везёшь?» «Туда, где смогу встретиться с твоим парнем, на нейтральной территории». «Да сиди ты тихо!» Почти доброжелательно улыбнулся оборотень, протянул руку и включил радио. Весёлая песенка заполнила салон. «Если всё пройдёт как надо, будешь ещё долго наслаждаться своим волчарой. Или мне усыпить тебя?» «Нет, не надо, пожалуйста». «Ну, вот и сиди». «Музыку слушай», — усмехнулся он. «Ничего лично против тебя не имею». «Не представляю, как правильно вести себя, если оказываешься в заложниках. А в том, что этот охранник чего-то хочет от Ника и собирается давить на него, используя меня, не оставалось никаких сомнений. Помнился лишь плакат, который видела однажды в поезде. Нельзя показывать агрессию, а нужно пытаться наладить контакт с похитителем». Ведь сложнее убить того, с кем ты душевно поговорил. Но я не видела для этого никаких возможностей. Охранник сосредоточенно вел машину, петлял по городу, словно запутывал следы. Жила я на севере Питера, недалеко от Выборгского шоссе и других дорог, ведущих в сторону Финляндии. И теперь мы неуклонно двигались к выезду из города. Это я понимала, несмотря на все круги, по маленьким молочкам Сердце ушло в пятки. «Он что, завезёт меня в лес? Или ещё куда-нибудь, где нет людей, и выбраться никакой возможности? Слова, что лично против меня он ничего не имеет, не очень-то успокаивали». Водитель молчал, глухо и глубоко дышал, и я понимала, что попробую я спросить или сказать что-то. Будет только хуже. Поёживалась, Вжималась в пассажирское кресло, мельком думала, не удастся ли вытащить из сумки телефон и позвонить. 9-1-1 вроде. Бред. Конечно, у меня не получится. Только телефон отнимет. Надеяться можно лишь на то, что Ник как-то найдёт меня. Может, позовёт своих друзей и оборотней. Они прочешут район, поймут, где мы ехали. Закусывала губу, уговаривая себя, что так и произойдёт. Но это ведь очень сложно. Наверное, даже для тех, у кого собачий нюх. Мы только по району сделали несколько кругов, не говоря уж про петли вокруг высоток на выезде из города. Впрочем, я опять напряженно закусила губу. Ник владеет магией. Может, она поможет. Господи, ну почему я не согласилась, чтобы Эрми донес мои проклятые пакеты? Он тоже странный. Может, тоже маг. Кинул бы фаербол в этого бугая. Дура. Идиотка. И вообще, похоже, Грегори Дарт был прав. Оборотни очень опасны. Например, вот этот, который везет меня неизвестно куда. Было уже совсем темно. Мимо проносились фонари и фары машин, мчащихся навстречу, когда мы выехали на трассу. «Ну вот, немного осталось. Больше кружить не будем», — сообщил похититель. Я вздрогнула от его голоса. После долгого напряженного молчания он был как гром среди ясного неба. «Немного осталось», — эхом прозвучало в голове. «Вдруг он имеет в виду, что и мне недолго осталось жить?» «Да не бойся», — парень на мгновение обернулся и похлопал меня по плечу. «Без нужды убивать тебя не буду». «Спасибо», — вырвалось у меня. «Без нужды не будет? Уже хорошо». «Но что же делать-то?» Я закусила губу до крови и выдохнула. «Как тебя зовут?» робко выдавила из себя. «Может, раз начал разговаривать, удастся вытянуть его на контакт и объяснить, что я не женщина Ника?» «Павел?» непринужденно ответил похититель. «А ты, Тина, я знаю». «Павел, послушай», проговорила я еще осторожнее. «Ты говоришь бы это... ну «Николай, понимаешь, мы с ним мало друг друга знаем. Я не его девушка. Мы с ним вообще только вчера познакомились». «Это не важно», — весело отозвался похититель. «Важно, что он пометил тебя как свою женщину, посвященную в тайну нашего существования. а Вот там на ноге у тебя метка. Не знала, да? А следовательно, он пойдет на все ради тебя». Такие, как мы, своих баб не бросаем. Усмехнулся Павел. Может, другое радио поставить? Это тебе, похоже, не очень нравится. А еще дать выкурить последнюю сигарету, подумала я. Только в отличие от сигарет Джеймса Бонда, в моей не будет пули или взрывчатки. Впрочем, я не курю. Я горько усмехнулась. Ну и переплет. Выходит, Ник поставил на меня какую-то магическую метку причем на ногу, не иначе, как сделал это, когда заботливо лечил мой вывих и прикасался так, что хотелось стонать от тактильных ощущений. Каков? Женщиной своей назначил. А теперь я расплачиваюсь за это похищением. Если бы Павел не увидел метку, наверняка я его не заинтересовала бы. Выходит, все из-за Ника. Хотя... И Грегори хорош раз не проконтролировал, кто у него работает. Разговор снова прервался. Павел свернул на дорогу, петлявшую по лесу, а я опять кусала губы, чтобы не расплакаться от страха. Хотела спросить, чего же все-таки он хочет от Ника? Но выражение лица похитителя в очередной раз стало похоже на выражение лица сундука. Ехали мы все медленнее, свернув на совсем узкую дорожку. Было темно. Лишь небо со стороны города чуть подсвечивало, до да фары выхватывались тьмы силуэты деревьев. Я не удержалась и заплакала. Бывает, что страха, напряжения уже невозможно выносить, и ты просто плачешь, как ребёнок. "Не реви", прикрикнул Павел, раздражает. "Будешь реветь, когда я уеду?" "Что?" я уткнулась взглядом в его рассерженный профиль. «Ты... ты собираешься оставить меня тут одну?» «Да, на время. Приехали!» Бросил он и резко остановился. «Выходи!» В свете фар я увидела небольшую полянку в сосновом лесу. На дальнем ее конце что-то вроде маленького сарая. Как раз один человек поместится. Это строение напоминало деревенский туалет. «Он хочет посадить меня туда!» С ужасом поняла я. «Нет, пожалуйста, я не пойду туда!» — крикнула срывающимся голосом. Павел вздохнул. «Не дури, детка!» Но, увидев, что я близка к истерике, вздохнул снова. Быстро вышел, обошел машину, открыл дверцу с моей стороны, схватил меня за локоть и просто вытащил наружу. «Силища-то какая! Дергает меня, как игрушку!» Не переставая держать за локоть, чтобы не убежала, Вместе со мной подошёл к багажнику. В серой полутьме, сквозь пелену слёз, я разглядела, что он вынул оттуда. Какую-то небольшую коробочку, вслед за ней длинную верёвку. «Вот это будет на тебе», усмехнулся он, указав на коробочку. «Так, страховка. На случай, если переговоры пойдут не в мою пользу». «Взрывчатка», догадалась я. Этот безумный оборотень Хочет привязать ко мне взрывчатку, запереть в сарае и выдвинуть Нику какие-то требования. Ведь, похоже, Ник, то есть Бета-клана Оборотней, имеет власть. Он второй после Альфы. «Да нет же, пожалуйста, я не смогу, я умру от страха!» Попробовала дернуться я. «Не рыпайся! Нужно хорошо привязать». Павел чуть потряс меня, словно хотел успокоить во время истерики. Я замолчала схлипнула и закусила губу так, что уже струйка крови потекла по подбородку. «Вот сейчас, если я ничего не сделаю, всё пойдёт по его сценарию. А значит, с высокой вероятностью он просто взорвёт меня дистанционно. Или я умру от страха, пока он ведёт переговоры с Ником. «Хорошо, только давай быстрее», — всхлипнула я. Интуитивно ощущала, что согласится самое правильное. «Страшно очень, понимаешь?» «Понимаю», — согласился Павел, отпустил мою локоть и встал прямо напротив, чтобы обвязать веревкой. «Сейчас или мне крышка?» — подумала я. Наверное, в этот момент мне в кровь выплеснулось целое ведро адреналина. Страх не отпустил, но он больше не сковывал тело. Время словно замедлилось. Я вижу, как Павел поднимает руки с веревкой, как делает крохотный шаг ко мне, и в этот миг я поднимаю колено и со всей силы бью его в пах. «Тварь!» — слышу его глухой стон. Не глядя, как он сгибается от боли, разворачиваюсь и без оглядки бегу в сторону дороги. «Ну, вдруг там поедет еще кто-нибудь? Вдруг мне помогут?» «У меня есть несколько секунд», Может быть, минуты или две, пока Павел справляется с болью. А может и больше. Каблуки застревают в сырой земле. Я думаю, что надо бы снять сапожки, но на это нет времени. Нужно бежать как есть, задыхаясь, почти теряя сознание от ужаса. В неудобные обуви, но бежать. Я почти добежала до того места, где кривая дорожка поворачивала на дорогу побольше. Когда услышала за спиной... Громкий злой рык автоматически обернулась со стороны машины, как тёмная быстрая тень на меня прыжками нёсся огромный тёмно-серый волк. Страх сковал ноги. Вот и всё. Я погибну в зубах оборотня. Буду разорвана на части. А ведь это, наверное, очень больно. Нужно приготовиться к боли. Никто не пришёл мне на помощь. И убежать от зверя нереально. Я зажмурилась. Не хочу смотреть, когда оскаленная пасть склонится надо мной, капая слюнями, и начнет грызть мое горло.